Глава 35. Смитбек мрачно сидел в том же кресле, что и день назад. Он испытывал неприятное чувство дежавю. В нарядном камине потрескивал тот же огонь, слабо пахло горелой березой. Те же гравюры украшали стены, из эркера виден все тот же зимний пейзаж. Еще того хуже, за огромным столом сидел все тот же директор, с той же сочувственно-снисходительной улыбкой на гладко выбритом лице. Должно быть, полагал, что его полный мягкого упрека взгляд оказывает терапевтическое воздействие на пациента. В голове у Смитбека болезненно пульсировало, и не мудрено, в темноте он с разбега ударился в цементную стену. Он испытывал страшное унижение из-за того, что ударился в панику, заслышав шаги санитара. И каким же он был тупицей, думая, что таким примитивным способом ему удастся обмануть систему безопасности. А в результате чего добился? Лишний раз убедил директора в том, что он настоящий придурок. «Эдвард», — сказал доктор Тизандер, сцепив покрытые венами руки, — «ну, и скопад уже вы устроили сегодня ночью. Прошу простить, если санитар Монтени вас напугал. «Надеюсь, нашу медицинскую помощь вы нашли удовлетворительной?» Смитбек проигнорировал вопрос. «Прежде всего, я хотел бы узнать, зачем он за мной крался. Я мог погибнуть. Ударившись в стену, ну, это вряд ли еще одна снисходительная улыбка. Хотя вам повезло, избежали сотрясения мозга». Смитбек не ответил. Бинт на голове болезненно натягивался всякий раз, когда он двигал челюстью. «Вы меня удивляете, Эдвард. Мне казалось, я вам все объяснил. То, что вы не видите здесь системы безопасности, вовсе не означает, что ее нет. В этом-то и состоит наша цель. Зачем лишний раз беспокоить гостей?» Смитбека страшно раздражало слово «гость». «Они были обыкновенными обитателями психушки, вот и все. Мы следили за вашими ночными передвижениями с помощью инфракрасных лучей и датчиков, мимо которых вы проходили». Только после того, как вы проникли в подвал, мы послали санитара Монтени, чтобы он ненавязчиво наблюдал за вами. Задание он исполнил в точности. Думаю, вы надеялись бежать, забравшись в продуктовый фургон. Это первое, что они у нас делают. Смитбеку захотелось вскочить и вцепиться доброму доктору в горло. а Они? Я не сумасшедший, ты идиот! Однако он не сделал этого. Понял, наконец, в какую ловушку угодил. Чем больше он настаивал на своем здравомыслии, тем больше убеждал врача в обратном. «Я просто хочу знать, как долго здесь пробуду», — сказал он. «Поживем, увидим. Должен сказать, что попытка побега не настраивает меня на оптимистический лад. Вы сопротивляетесь нашим усилиям помочь вам. Мы не можем помочь без вашего содействия, мистер Джонс, и не отпустим вас, пока эта помощь не будет оказана». Как я люблю повторять, вы — самый главный в процессе выздоровления. Смитбек сжал кулаки и страшным усилием воли принудил себя промолчать. Должен сказать вам, Эдвард, еще одна попытка побега, и распорядок вашего дня будет изменен, что вам явно не понравится. Мой совет — смиритесь с ситуацией и работайте вместе с нами. Начните сначала». Я почувствовал необычно сильное сопротивление с вашей стороны. — Да это потому, что я так же здоров, как и ты, — Смитбек перевел дух и попытался изобразить послушную улыбку. — Надо вести себя умнее, если собираешься бежать. — Да, доктор Тизандер, понимаю. — Хорошо, хорошо. Кажется, у нас намечается прогресс. — Должен же быть отсюда какой-то выход. — Если графу Монте-Кристо удалось сбежать из замка Иф, то и Уильям Смитбек сбежит из ривер Оукс. Доктор Тизандер, что я должен сделать, чтобы выйти отсюда? Идите нам навстречу. Позвольте помочь вам. Ходите на лечебные сеансы. Обращайте всю вашу энергию на то, чтобы излечиться. Находите личный контакт с врачами и санитарами. Единственный способ выйти отсюда — Это получить документ с моей подписью. Единственный способ? Да. Окончательное решение принимаю я, а основано оно, конечно же, на медицинских заключениях и, если необходимо, на юридическом совете. Смитбик вскинул на него глаза. Юридическом? У психиатрии два хозяина: медицина и закон. Не понимаю. Тизандр, похоже, оседлал любимого конька, голос его зазвенел, как у проповедника. «Да, Эдвард, мы обязаны иметь дело не только с медициной, но и с законом. Взять хотя бы вас. Ваша семья вас любит, заботится о вашем здоровье, а потому и поместила вас к нам. Это в равной степени медицинский и юридический процесс. Лишить человека свободы — серьезный шаг» и его следует скрупулезно расследовать. — Простите, вы сказали, моя семья? — Да. — Кто же еще мог вас сюда поместить, Эдвард? — Вы знаете мою семью? — Я встречал вашего отца Джека Джонса, очень достойный человек. Мы все хотим вам добра, Эдвард. — Как он выглядит? Лицо Тизандера приняло озадаченное выражение, и Смитбек... Выругал себя за столь безумный вопрос. Я хотел спросить, когда вы с ним встречались? — Когда вас сюда привезли. Он подписал все нужные бумаги. — Пендергаст, — подумал Смитбек, — черт бы его побрал. Тизандер поднялся, протянул руку. — Ну, Эдвард, может, еще о чем-нибудь хотите спросить? Смитбек ответил рукопожатием. В голове родилась идея. — Да, еще один вопрос. — Тизандер поднял брови, все с той же, снисходительной улыбкой. — Здесь ведь есть библиотека? — Конечно, за бильярдной комнатой. — Благодарю вас. У дверей Смитбек оглянулся. Тизандер, откинувшись на спинку кресла, поправлял галстук. На лице играла самодовольная улыбка.